Мастерство, отразившееся в картине, не принадлежит ей в том же смысле, в каком оно присуще его голове и рукам. Я надеюсь, теперь вы видите, как одно различие между пантеизмом и христианством неизбежно влечет за собой другое. Если вы не принимаете всерьез различия между добром и злом, то очень легко придете к выводу, что все во Вселенной – часть Бога. Если же вы считаете, что некоторые дела и вещи действительно плохи… Между тем, как Бог плохим быть не может, такая точка зрения неприемлема для вас. Вы должны верить, что Бог и мир не одно и то же, и некоторые вещи, существующие в мире, противоречат его воле. О раке или трущобах пантеист может сказать, «Если бы вы могли видеть с Божьей точки зрения, вы бы поняли, что и это – Бог». Христианин ответит, «Что за мерзкая чушь? Ведь христианство – религия воинствующая». Христианство считает, что Бог сотворил мир, пространство и время, жар и холод, все цвета и все вкусовые ощущения, всех животных и все растения. И все это он придумал, как писатель придумывает сюжет. Но христианство, кроме того, считает, очень многое из того, что Бог сотворил, свернуло с пути им предназначенного. И Бог настаивает очень решительно, чтобы именно мы вернули заблудшее на правильный путь. Конечно, тут встает очень серьезный вопрос – Если мир действительно сотворен добрым, справедливым Богом, почему он свернул на неправильный путь? Много лет я просто отказывался слушать, что отвечали христиане, потому что рассуждал так, что бы вы ни говорили, каким бы доводом ни прибегали, не проще и не легче ли просто признать, что мир не создан разумной силой? А может, все ваши аргументы – просто сложная попытка уйти от очевидного? И тут я столкнулся с другой трудностью. «Мой довод против существования Бога сводился к тому, что Вселенная казалась мне слишком жестокой и несправедливой. Однако, как пришла мне в голову сама идея справедливости и несправедливости? Человек не станет называть линию кривой, если не имеет представления о прямой. С чем сравнивал я Вселенную, когда называл ее несправедливой?» Если все на свете от «а» до «я» плохо и бессмысленно, то почему я сам частица этого «всего» так пылко возмущаюсь? Человек чувствует себя мокрым, когда падает в воду, потому что он не водяное животное, рыба себя мокрой не чувствует. Я, конечно, мог бы отказать в объективной значимости моему чувству справедливости, сказав себе, что «это лишь мое чувство», Но если бы я сделал так, рухнул бы и мой аргумент против Бога, потому что он зиждется на том, что мир несправедлив на самом деле, а не с моей точки зрения. Таким образом, сама попытка доказать, что Бога нет, иными словами, что вся объективная реальность лишена смысла, вынуждала меня допустить, что по крайней мере какая-то часть объективной реальности, моя идея справедливости, смысл имеет. Следовательно, атеизм оборачивается крайне примитивной идеей. Ведь если бы Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли этого обнаружить. Точно так, как если бы в ней не было света и, следовательно, существ глазами, мы бы никогда не обнаружили, что нас окружает тьма».